Глава 24. Оверен. Черт, меня дернул ей сказать, что ухаживать буду. Злился, потому что поддался на ее провокацию, ведь ухаживание и я вещи несовместимые. Вот как, скажите на милость, это делается? Ладно, если бы она была как все, но нет. Мышка, девочка с принципами. Уверен, стоит мне ее начать одаривать драгоценностями и другой мишурой, пошлет меня далеко и надолго, а я сорвусь и покажу, кто у нас главный. В итоге не избежать драмы со всеми вытекающими из этого последствиями. С этими нерадужными мыслями я набрал номер Глеба. Тот быстро ответил на вызов. Как говорится, зверь на ловца бежит. Засмеялся он приглушенно. По звуку доносившегося из динамика телефона стало понятно: Глеб за рулем. Я только собрался набрать тебя. по поводу твоей бедовой». Ты аккуратнее в выражениях. Всё-таки о моей будущей жене говоришь? Не сдержался я. Послышался виск тормозов и отборный мат Глеба. Артур, ты совсем, что ли? Не мог сказать, чтобы я припарковался? Сволочь, я из-за тебя чуть в аварию не угодил. А как же твои слова, что ты непробиваемый, как броня? хохотнул я. Ну, знаешь, у всех есть своя Ахиллесова пята. Скажи, что ты пошутил. Глеб, такими вещами не шутят. Твою ж мать, Артур, может к врачу сходишь? Вдруг твое необдуманное решение результат недавнего удара вазы по голове. Ну не можешь ты, закоренелый холостяк, в раз изменить свое решение? Глеб. Вот когда свою встретишь, тогда и поговорим. Решил прервать его стенание. Как скажешь, согласился он. Кирилл и Марат в курсе? Нет. Им я еще ничего не говорил. Я только час назад приказал мышке выйти замуж за меня. Глеб минут пять ржал. "Аверин, ты оригинал. Первый раз слышу такое. Братьев мусульман в счет не беру. Вот если бы Марат такое выкинул, я бы понял, но ты". Наверное, он бы еще долго излагал свои мысли по поводу моего поступка, но я решил прекратить ненужный никому трёп. "Глеб, ближе к делу. Что нового накопал на мою девочку?" Что я тебе скажу? Девочка твоя, дочка одного ушедшего в мир иной, разумеется, не по своей воле, криминального авторитета. Мать ее вышла замуж за его подельника весьма поспешно. Даже месяц в трауре не проходила. И еще, у твоей малышки сестра есть. И тут самое интересное начинается. Пять лет назад пресловутая сестричка пропала из виду, а сейчас живет с отчимом. А вот мать у нее в больничке для душевнобольных обитает. Тоже, кстати, пять лет уже. Совпадение? Не верю. Так мало того, твоя мышка не жила с матерью. Сразу после смерти отца та ее отправила к бабушке. Скажу тебе жуткое, она баба моего агента чуть не пристрелила, а когда про старшую внучку спросили, сказала: "Сдохла шалава". И по делом ей. Говорит, это лучше, чем жить, как ее мать. Вот такая у нее семейка. Мама в дурке, бабка Ворошиловский стрелок, твоя будущая жена Шалава, а вот сестренка ее, похоже, с отчем кувыркается. Ты язык попридержи. Лиза хоть и темная лошадка, но точно не Шалава. А я этого и не говорю, это родственница утверждает. Просто странно все это, хотели с мамой ее переговорить, так не пускают. Говорят, не положено. Мне кажется, тут не все чисто, учитывая, кто у твоей был отец. Глеб, то что тут дело нечисто, и так понятно. Возможно, все крутится вокруг наследства. Неспроста девочка моя решила себя по документам к праотцам отправить. Согласен. Знаешь, что не дает мне покоя? Ее сестра пять лет назад резко прекратила любое общение. И только сейчас стала выходить в люди. Уж больно много темных пятен в этом деле. Мышка пять лет назад прикинулась мёртвой, Мама ее в дурку попала, а эта девочка как раз в это время стала затворницей. Вот и разберись в этом, и чем раньше, тем лучше. Мне кажется, тут без помощи Марата не обойтись, сам понимаешь. Криминальные личности замешаны. Хорошо, я с ним переговорю. Он все равно завтра ко мне зайти собирался. Тогда до связи. Жених подколол все таки он меня. Так, теперь осталось выяснить, с кем моя маленькая общалась за пределами приемной. Уж больно не понравилось мне выражение ее лица. Тут дело не только в якобы невесте. Она чего-то реально опасалась. Набрал номер начальника безопасности, чтобы завтра принес записи с видеокамеры с коридора. Наивные у меня сотрудники. Думают, там их нет. Вот и снабжают моих ребят информацией, сами не подозревая этого. Я вообще склоняюсь к мнению, что у моей лучше дома у нас переждать бурю, которая разразится после того, как вскроются наши отношения. А в том, что нападки на нее будут, уверен. Бабы жадные до денег порой неадекватными бывают. Или же на крайний случай усилить за ней наблюдение. Да что я голову ломаю? Пока пусть за ней ребята присматривают, а там посмотрим. С этими мыслями зашел в приемную. Лиза ушла с головой в работу и даже не заметила моего появления. Кинув взгляд на ее стол и увидел женское чтиво. Романы? Серьезно?» Удивился вначале, а затем решил узнать, какие же мужчины интересуют мою милую. Возможно, найду там ответ, как ухаживать за ней. Запомнил имя автора, чтобы прочесть женскую хрень в интернете. До сих пор не верю я и буду ухаживать. Да мало того, читать романчик собрался. Может, друг прав, и у меня с головой все таки проблемы. Артур Германович, не могли бы вы, принялась она за старое, обращаясь ко мне как к постороннему человеку. я вскипел. «Еще раз назовешь меня так, когда мы одни, я неделю на ритуальные танцы тратить не буду. Сразу познакомлю с интимной стороной наших отношений. Быстро сотру грань между нами. И плевать, что ты против. Солетевшее обращение с твоих губ: "Вы, и Артур Германович, теперь я буду воспринимать как твое желание перейти к более тесному общению, поняла?" Она побледнела, бедная. Но сейчас мне все равно. Нечего меня бесить своим нежеланием строить отношения нормально. Уже час прошел. Пора принять все как есть, а не воздвигать стену между нами. Тем более я предупреждал. Не дождавшись ответа, чуть ли не рыча от злости, приказал Кофе мне принеси, Жива, и направился в кабинет, чтобы немного остыть. «Достала уже со своим вы